как Пеппи разговаривает с акулой. Пеппи, Томи и Аника проснулись очень рано, но местные ребятишки стали еще раньше. Они сидели под кокосовой пальмой и ждали, когда, наконец, Пеппи и ее друзья выйдут из хижины и начнут с ними играть. Веселята безумолко болтали на своем веселянском языке, и когда они смеялись, то белые зубы так и сверкали на темных лицах. Целая орава ребят во главе с Пеппи отправилась на берег. Томи и Аника стали прыгать от восторга, когда увидели тонкий белый песок, в который можно зарыться, и синее море, которое было таким манящим. Коралловый риф почти закрывал вход в бухту и служил естественным волнорезом. Поэтому вода в бухте была недвижима и сверкала, как зеркало. Все дети, белые и черные, сняли набедренные повязки и с криками и хохотом бросились купаться. Потом все легли загорать, и Пеппи, Томи и Аника решили, что куда лучше иметь черную кожу, чем белую потому что так весело сыпать на нее белый песок. Пеппи зарылась в песок по самую шею, торчала только ее веснушечная мордочка до две рыжей косички. Это выглядело очень забавно. А потом все дети уселись вокруг Пеппи. «Расскажи нам, как живут белые дети в стране белых детей?» — попросила Мумо. «Белые дети очень любят умножение, начала Пеппи. «Надо говорить «умножение», — поправила Анника. «Ты к тому же...» Продолжала она тихим голосом. «Боюсь, что это неправда. Не так уж мы любим умножение». «Белые дети ужасно любят помножение», упрямо повторила Пеппи. «Они просто с ума сходят, если им несколько дней не задают на дом примеры по помножению». Пеппи трудно было говорить на такую серьезную тему на своем ломаном веселянском языке, поэтому она перешла на родной язык. «Когда видишь, что какой-нибудь белый ребенок плачет, то можно не сомневаться, его не пустили в школу». Или просто начались каникулы. Или учительница забыла задать им задачку на помножение. А уж о том, как несчастные белые дети, когда наступают летние каникулы, лучше не говорить. По всей стране стоит плач и стон. Можно подумать, что кто-то умер. Так все печально. Когда закрываются на лето двери школы, все дети ходят с красными, заплаканными глазами. Они сидят по домам и сдавленными голосами поют самые грустные песни. А некоторые так заходятся от плача, что начинают икать. Шутка ли? «Несколько долгих месяцев им нельзя будет заниматься помножением». «Да, нет, ничего печальнее на свете, чем школьные каникулы», — закончила Пеппи и глубоко вздохнула. «Ой!» — только и смогли вымолвить Томми и Аника. Момо никак не могла понять, что это за штука такая, помножение, и попросила, чтобы ей объяснили. И только Томми решила рассказать про таблицу умножения, как его опередила Пеппи. «Подожди, сейчас ты все поймешь», — сказала она Момо это вот что семью семь сто два ясно нет семью семь никак не может равняться сто два сказала аника конечно потому что семью семь сорок девять подхватил томми вы забыли мы находимся в веселье возмутилась пеппи здесь все по другому и климат совсем другой и земля такая плодородная что семью семь обязательно должно быть больше чем у нас ой снова воскликнули томми и аника Занятие по арифметике прервал капитан Длинный Чулок, который пришел на пляж, чтобы объявить детям, что он со своей командой и со всеми веселянами собирается переправиться на несколько дней на другой остров, чтобы поохотиться в на диких кабанов. Капитану что-то очень захотелось полакомиться жареной свининкой. Все женщины-веселянки тоже отправятся на охоту с мужчинами. Громкими криками будут выгонять кабанов на открытое место. Другими словами, это означало, что дети останутся одни на острове. «Надеюсь, вы не огорчены?» — спросил капитан. «Сам догадайся», — сказала Пеппи. «Но я должна тебе сообщить, что никогда еще не слышала, чтобы какие-нибудь дети огорчались, оставшись одни без взрослых. На радостях я даже готова выучить наизусть всю таблицу помножения, клянусь». «Значит, все в порядке», — сказал капитан Длинный Чулок. Он направился к большим лодкам, где его уже ждали команда и веселяне, вооруженные щитами и копьями. Охотники погрузились на лодки и тут же отчалили. Пеппи сложила руки рупором и крикнула им вслед. «Мир плавающим и путешествующим! Но если вы не вернетесь ко дню моего пятидесятилетия, я вас разыщу с помощью радио!» Оставшись одни, Пеппи, Томми и Аника, Момо и Моана и все остальные дети радостно переглянулись. Вид у них был очень довольный. На несколько дней они получили в собственное распоряжение самый прекрасный из всех островов Южного моря. «Что мы будем делать?» просили Томми и Аника. «Для начала позавтракаем», заявила Пеппи и, не теряя времени, полезла на высокую пальму за кокосовыми орехами. Момо и другие дети с острова кинулись рвать бананы и плоды хлебного дерева. Потом Пеппи разожгла на пляже костер и поджарила на нем эти великолепные плоды. Дети сели в кружок, и каждый получил большую порцию завтрака. Он состоял из жареных плодов хлебного дерева, кокосового молока и бананов на сладкое. Веселия не было лошадей, и поэтому у местных ребятишек лошадь Пеппи вызвала огромный интерес. Всем, кто не боялся, Пеппи разрешил на ней покататься. Муана сказала, что она с удовольствием поехала бы когда-нибудь в далекую страну, где водятся такие удивительные звери. Господина Нильсона не было видно. Он отправился на экскурсию в джунгли, где, видимо, надеялся встретиться со своими родичами. «А теперь что мы будем делать?» спросили Томми и Аника, когда всем надоело кататься на лошади. «Белые дети хотят посмотреть наши пещеры? Замечательные пещеры, да?» предложила Момо. «Конечно, мы хотим посмотреть замечательные пещеры, очень-очень хотим», ответила Пеппи. Остров веселья был коралловым островом, с южной стороны над морем нависали отвесные скалы, и в них находились пещеры, которые волны на протяжении многих столетий все еще больше углубляли. Часть этих пещер была расположена ниже уровня моря, и они всегда были наполнены водой, но многие значительно выше верхней части скальной стены, и вот туда-то и ходили играть веселята. В самой большой пещере они устроили себе настоящий лагерь с большим запасом кокосовых орехов и разных фруктов, но добраться до этой пещеры было делом нелегким. Приходилось с большой осторожностью карабкаться вверх, а кое-где и ползти по отвесным скалам, цепляясь руками за трещины и выступы. Одно неосторожное движение, и можно было тут же свалиться в море, что, конечно, не предвещало ничего хорошего. Дело в том, что именно в этой бухте водились хищные акулы, которые, как известно, очень любят лакомиться маленькими детьми. Правда, это не пугало местных ребятишек, которые часто забавлялись тем, что ныряли за жемчугом, но при этом обязательно кто-нибудь из них наблюдал за морем, и как только показывался акулий плавник, криком предупреждал ныряльщиков. В большой пещере у детей был... Целый склад сверкающих жемчужин, добытых из раковин. Они собрали их, чтобы играть в шарики, и понятия не имели о том, что эти жемчужины в стране белых людей стоят огромных денег. Капитан Длинный Челок, когда отправлялся в плавание, брал с собой две-три штуки, чтобы где-нибудь обменять их на нюхательный табак. За жемчужины, собранные ребятами, можно было бы получить много разных хороших вещей, которых нуждались подданные короля Ифраима. Но по зрелым размышлениям, Он все же решил, что его верные веселяне и так живут счастливо, и что лучше ничего не менять в их жизни. Поэтому дети могли спокойно играть жемчугом в шарики. Аника захлопала в ладоши, когда Томми сказал ей, что надо карабкаться по скалам, чтобы добраться до большой пещеры. Начало пути было совсем нетрудным, но потом скалы становились все более отвесными, а уступы для ног все уже и уже. Последние несколько метров до пещеры надо было ползти по гладкой скале. «Нет, Нет, сказала Аника. Нет, я боюсь. Ползти над морем, которое кишмяки шетакулами и куда каждую минуту можно сорваться? Нет, на это Аника решиться не могла. Да это и совсем не казалось забавно. Томи не на шутку рассердился. Это я знал. Нельзя отправляться в путешествие по Южному морю вместе с моей сестрицей, сказал он сердито, глядя на Анику, которая застыла в нерешительности. Смотри, ползи за мной. И вдруг, плюх! Томи упал в воду. Аника завопила не своим голосом. Веселята закричали в ужасе «Акула, акула!» и показали на воду. И в самом деле, совсем близко от Томми показался черный плавник. Видно было, что акула плывет прямо на мальчика. Плюх! На этот раз это была Пеппи, которая сама прыгнула в воду. Она приближалась к томе с такой же быстротой, что и акула. Томми был чуть жив от страха. Острые зубы акулы уже вонзились ему в ногу, но в ту же секунду Пеппи схватила руками громадную рыбину и подняла ее высоко над головой. «Всякий стыд потеряла!» — кричала Пеппи Акуля. Акула удивленно уставилась на девочку, и ей как-то стало не по себе, ведь ее никогда не поднимали на руках, да и дышать на воздухе было трудно. «Дай честное слово, что ты больше не будешь кусаться, когда я тебя отпущу!» — строго сказала Пеппи, и со всего маха бросила ее в море. Акула поплыла так быстро, как только могла. Она спешила убраться отсюда по добру по -здорову, и при первой же возможности уплыть в Атлантический океан. Тем временем Томми с трудом выбрался на маленький риф и сидел там, дрожа от страха. Из прокушенной ноги сочилась кровь. К Томми подплыла Пеппи. Сперва она потрясла его за плечи, чтобы он пришел в себя. Потом так крепко сжала его в своих объятиях, что из него вышел весь воздух. Потом она перетащила его на скалы и села рядом с ним. Потом, потом, закрыв лицо руками, она вдруг заплакала. Да, представьте себе, Пеппи заплакала. Томми и Аника и все веселята глядели на нее с удивлением и тревогой. «Ты плачешь, потому что Томми чуть не сожрала акула?» — спросила, наконец, Момо. «Нет», — хмуро ответила Пеппи и вытерла глаза. «Мне жалко бедную маленькую голодную акулу. Она осталась сегодня без завтрака».